Напоминая теперь с горечью Дуни о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренне и даже чувствовал глубокое негодование против такой черной неблагодарности. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишком, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того,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 а девице — благонравной и бедной, непременно бедной, очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастья и вполне перед ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему и только ему одному. Сколько сцен!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 У меня ещё утром, когда ничего ещё не случилось, в голове уж мелькало. Вот в чём дело. Есть у меня дядя, я вас познакомлю, прискладной и почтенный старичонка. А у этого дяди есть тысяча рублей капиталу, а сам живёт пенсионом и не нуждается. Второй год, как он пристаёт ко мне, чтоб я взял у него эту тысячу, а ему бы по шести процентов платил. Я штуку вижу, ему просто хочется мне помочь».